Глава восьмая. Навестить крючков в ведомственную больницу пришли втроем. Гуров, Орлов и, конечно же, Маша. Петр торжественно нес пакет с фруктами, поддерживая его под донышко, чтобы он не порвался. Мария несла душистый букетик ландышей, которые она разыскала в каком-то питомнике. Станислава хотели отпустить долечиваться домой, но последний анализ крови все же заставил лечащего врача, миловидную женщину с выразительными карими глазами, подождать с переводом. Звали врача Карина Николаевна. И, как понял Гуров, Кричко ее просто покорил своим обаянием. «Ну, вот наш больной», – улыбнулась открытой улыбкой Карина Николаевна, входя в палату и пропуская следом гостей. «Я не больной, я выздоравливающий» заверил Крючко, откладывая какую-то книгу и снимая очки. «Поэтому прошу без скорбных взглядов, а взглядами, полными надежды и устремленными в будущее, в котором мы снова скоро будем на даче Льва и Маши жарить шашлыки и пить душистое вино». «Ну, пока ты здесь?» Маша поставила на тумбочку ландыши. «Вот тебе ароматы весеннего леса». «Ну и плоды того же леса». Усмехнулся Орлов, выкладывая в вазу на тумбочке фрукты. «Эх, где же такие леса у нас в Подмосковье?» Крючко мечтательно закатил глаза. «И тебе ландыши, и тебе апельсины, и даже манго! Хочу в лес!» «Кариночка Николаевна, пропишите мне прогулки в этом лесу, и чтобы я в кресле каталки, и чтобы вы меня катили по тропинке, и птички чтобы...» «Санитарку-бабу-симу, я вам, Станислав Васильевич, выделю кататься по лесу», – улыбнулась врач и ушла. Маша и Орлов расселись по стульям. Гуров за неимением свободного стула сел на кровать к другу и стал расспрашивать его про здоровье. Стас мгновенно начал отмахиваться и отказался говорить о болячках, ссылаясь на то, что произносимые вслух слова «материализуются», поэтому материализовывать стоит слова о здоровье, а не о болезнях, о шашлыках, вине и о том, какие дела на работе. Ну, что там у вас нового по этому делу? Да вот, свежая мысль пришла в голову. Орлов кивнул на Гурова. Составили список мест, где чаще всего бывает зотов, и методично стали проверять записи камер видеонаблюдения ресторанов, парковок, отделений банков. «Нашли две записи встречи Зотова с Шаровым. На одной даже эта твоя Элла присутствовала». Ну и номер машины Шарова, наконец, зафиксировали. Правда, зарегистрирована она не на самого Шарова, а хозяина мы пока не нашли. Думаю, опять по окраденному паспорту оформляли, куплю-продажу. «Для ареста Шарова у нас оснований уже больше, чем достаточно», пояснил Гуров. Самарское дело раскручивают, и там все больше и больше ссылок на Шарова, его действия и связь с уголовниками, которые были исполнителями. Они собирают сейчас тоже доказательства того, что приказы отдавал Шаров. В том числе и приказы «убивать». Пока не удается получить доказательства, что Зотов обо всем знал, непосредственно участвовал, и именно через Шарова передавались его приказы. Но юристы и экономисты тоже работают. Из этого мы возьмем за другое место. Лев Иванович, укоризненно заметила Мария. Ваш французский оставляет желать лучшего. Пардон, мадам, с ужасным произношением отозвался Гуров. Много интересного дал допрос Бабушкина. Фактически он помог нам доказать, что Михеева умышленно травили опасными медикаментами, что у него был выкраден паспорт, по которому и открывалась вторая фирма-однодневка. И самое главное, Бабушкин подтвердил, что Шаров отдавал приказ догнать тебя, Стас, в лесу и ликвидировать. И найти таблетки, которые ты забрал у Оксаны Михеевой для проведения экспертизы. «Ну, вот видите», — обрадовался Крючко. Они своими действиями даже все подтвердили. Косвенно, но подтвердили. Не зря я там, без ненаглядной пивуньи, в стагу ночевал. А тело батона нашли? Голос Станислава Васильевича вдруг как-то потускнел. Гуров улыбнулся и ободряюще похлопал друга по руке. «Не переживай, Стас, ситуация рассмотрена, и твои действия признаны в той ситуации правомерными». Показаниями свидетелей подтверждается. Ты же жизнь девочки спасал, табельного оружия при себе на тот момент не имел, а перед тобой был преступник, готовый совершить новое преступление. А предотвращение преступления – это долг полицейского, его святая обязанность. Так что поступи ты иначе и случись чего с девочкой, ты был бы виноват перед законом. «Кстати, герой, сегодня ближе к вечеру жди гостей», – рассмеялась Маша. «Марина и ее дедушка Иван Сергеевич, который не Тургенев, собирались навестить тебя». В лагерь «Страна чудес» Гуров приехал, когда уже стемнело. На территории было тихо, никаких работ в такое время уже не велось, да и почти все основные работы к открытию смены были завершены. Даже котлован, в котором погиб рабочий, был закопан, установлен на место резервуар для аварийного генератора. Гуров шел по дорожке к столовой и вдруг остановился. Откуда-то лилась тихая, красивая музыка, кажется, из одного из спальных корпусов, где, наверное, ночевали девочки-волонтеры. «Юные романтики», — улыбнулся Гуров. И как же это хорошо, что кому-то пришло в голову развивать это движение. Ведь это движение прежде всего юных душ, стремящихся помогать по мере сил окружающему миру, делать его добрее и совершеннее. Самый красивый мир – это детский мир, мир детских игр, детских фантазий. Он добрый, бескорыстный и чистый, как детские души. И эти девочки-волонтеры – они уже не дети. В основном студентки младших курсов, но они еще и не взрослые. Они еще не накопили багажа переживаний, горе в душе. Их почти не коснулась людская злоба, зависть и другие пороки взрослого человечества. А Гуров вот шел как раз бороться с этими пороками, пороками взрослого мира. Дорожки и большая часть территории еще не освещалась фонарями. Незачем было сейчас включать свет на территории, когда в лагерь не приехали дети. Только кое-где горели окна, в том числе и в здании кухни, светилось окошко в комнате заведующего столовой. Не спал Горбунов. Видимо, составлял меню, считал калории, прикидывал график поставки продуктов. Но, как выяснилось, заведующий занимался совсем не этим. Когда Гуров подошел к зданию столовой, то увидел Горбунова на улице. Его еле заметная фигура виднелась у неосвещенной стены как раз напротив того места, где не так давно был котлован, в котором теперь закопали емкость под для резервного электрического генератора. Горбунов стоял, накинув на плечи куртку и курил. На душе у повара было скверно. Гуров хорошо знал, как курят люди и как это соотносится с душевным состоянием курильщика. Было время, и он тоже курил, и хорошо понимал всю суть этого процесса, о чем манера курильщика может рассказать. Горбунов курил сильными тяжкими затяжками, рука с сигаретой подносилась к лицу с какой-то нервной напряженностью. Такие жесты обычно хорошо соотносятся со слезами на глазах, когда человек еще и глотает свои рыдания или еле справляется с ними, потому как человек ест, как курит, очень хорошо определять, что творится у него внутри. Александр Николаевич. Гуров медленно подошел и встал рядом с Горбуновым. Мужчина повернул голову, как-то уж очень внимательно осмотрел с ног до головы полицейского и снова стал смотреть перед собой, глубоко затягиваясь. Сигарета кончалась, под ногами у Горбунова валялись уже два свежих окурка, и этот, судя по его состоянию, не будет последним. «Плохо, да?» — снова спросил Гуров, приглядываясь к темноте вокруг. «Вряд ли они были объектом чьего-то внимания в таком месте и в такое время». «Но чем черт не шутит?» «А что может быть хорошего?» Отозвался вибрирующим от нервной дрожжи голосом Горбунов. «Ответьте мне, что может быть хорошего? Сын в больнице, мне не говорят, что с ним. Меня не пускают к нему. Успокойтесь, я вам сейчас все расскажу». Гуров засунул руки в карманы и прижался спиной к стене здания. С вашим сыном сейчас все в порядке. Пока все в порядке. Что значит в порядке? Что значит пока? Начал горячиться мужчина, но Гуров его осадил. Тише вы, разбудите весь лагерь, и все будут знать о ваших проблемах. Тише. Все в порядке? Это значит, что он поступил в клинику на скорой помощи вовремя. Ему помогли, сняли критическое состояние. «Я скажу вам больше. Скажу, что ваш Дима сейчас в безопасности под охраной полиции». «Где? В тюрьме?» Голос Горбунова как-то сразу сел и перешел на хриплый шепот. «Не в тюрьме. Тюрьма – это слишком заметно. Мы его временно поместили в психиатрическую лечебницу. Мы его спрятали там, где до него не дотянутся его дружки» которым он задолжал такую сумму, что его могут просто на куски порезать. «И пока мы с ними не разберемся, Диме лучше полежать в клинике». «Боже мой!» – простонал Горбунов, закрывая лицо руками. «Боже мой! Как я уже устал от всего этого!» Столько лет, столько лет, с самого подросткового возраста Димы я постоянно вытаскиваю его из беды, из плохих компаний, оберегаю от неприятных знакомых. А он снова и снова умудряется вляпаться в какие-то истории, как будто они притягивают его. Или он их притягивает. Сколько же можно, сколько можно и когда это кончится? «Наверное, я просто умру в какой-то момент от инфаркта, и для меня все окончится. Но мне больно осознавать, что для него тогда наступят совсем страшные времена. Его некому будет спасать. Его же будут искать. Господи, Лев Иванович, вы только скажите, Дима в безопасности, ему ничто не угрожает. Я вам клянусь». «Что ваш сын в полной безопасности, и ему ничто не угрожает!» Спокойно заверил Гуров. «Он под нашей охраной, но чтобы он и на всю оставшуюся жизнь был в безопасности, мы должны схватить за руку тех, кто угрожает ему, угрожает вам, Александр Николаевич! Вы понимаете меня?» Горбунов посмотрел на Гурова и сделал шаг, чтобы отшатнуться в сторону – но потом опять замер, безвольно опустив голову. И тогда Гуров понял все. Все сложилось в одну картину. Весь пазл с его замысловатой формой фигурками, разбросанными вокруг. Сыщик почувствовал, что собеседник успокоился. Тот достал очередную сигарету и никак не мог прикурить. Спички ломались в его пальцах. Гуров отобрал коробок и зажег спичку. Огонек осветил кончик сигареты и зловещее мрачное лицо Горбунова. «Они вам угрожали», – констатировал сыщик. «Они обещали расправиться с Димой, если вы не согласитесь. А если согласитесь, они не причинят ему вреда и простят все его долги. Вы были один, вам не к кому было пойти за советом. И вы согласились». Горбунов курил и смотрел на темный лес за забором. Он не отвечал, не соглашался и не возражал. Он просто слушал. И это молчание было более красноречивым, чем истерическое признание. А Гуров продолжал спокойно, даже немного печально говорить. «Вы не видели другого выхода. Я знаю, такие минуты бывают, когда ты словно в тумане, когда тебя как будто несет в лодке по бурной реке». И ты даже головы поднять не смеешь. Не то что опустить в воду весло. Снесет, щепки разобьет, унесет, засосет в водоворот. Я знаю. Против Максима Смирнова вы ничего не имели лично. Вы его и не знали толком. Мало ли, сколько их работает в лагере. И вы выбрали момент, когда поблизости никого не было. Вы позвали его и... «Неожиданно столкнули в котлован. Страшно было?» «Сначала нет», — ответил Горбунов, щуря от табачного дыма один глаз. «Все было как в тумане. Я сам был как робот какой-то. Даже облегчение испытал, когда толкнул. Вот и все. Сделал дело. Теперь все позади». «А потом?» — спросил Гуров. А потом стало так страшно, что не знаешь, куда голову деть. Все эти дни мне слышался его крик, когда он падал. А ведь там железные штыри арматуры, и он знал, куда падал. А потом его стон. Он не сразу умер. Это жутко, Лев Иванович. Я не сошел с ума только потому, что боялся за сына. Это же все из-за него, для него». «Мне собирать вещи?» «Тихо, тихо!» Гуров взял Горбунова за локоть и заставил снова прислониться к стене. «Теперь для нас с вами самое главное — спасти вашего сына, чтобы Дима дал показания против тех, кто ему угрожает. Нам важны ваши показания. Пока хоть одна сволочь из них на свободе, ваш сын не сможет жить спокойно». Так что не дергайтесь, не выдавайте себя ничем. Если я вас заберу отсюда, они все поймут и скроются, скроют следы других преступлений. Так что в интересах вашего Димки замрите и делайте свою работу здесь. Это понятно? Да, да, Лев Иванович, горячо закивал Горбунов. Из-за Димки я все сделаю, как вы приказываете. «Именно, приказываю», – согласился Гуров и достал из кармана несколько фотографий большого формата. «Этих людей узнаете?» Горбунов несколько минут перебирал фотографии, потом вытащил фото Хлебникова и протянул Гурову. «Вот этот приходил, этот мне угрожал. Типичная уголовная рожа». Гуров кивнул, собрал фото в стопочку и снова сунул во внутренний карман пиджака. Оторвавшись от стены, он еще раз огляделся по сторонам и шагнул на темную дорожку, ведущую к выезду из лагеря. «Итак, батон. Но батона больше нет, и с него не спросишь. Но косвенные доказательства есть. Теперь надо сделать так, чтобы Горбунов заболел, и его отправили в клинику с чем-нибудь серьезным. Петр это сможет сделать». Главное – его вывести сейчас из-под удара. Шаров ошалел, Азотов вряд ли знает, какими методами действует его правая рука. Или знает – хватит трупов, пора брать. Но номер машины Шарова что-то не мелькает на дорогах. Дорожная полиция давно бы его замела. Значит, или номера меняет, или машины. Шарова надо брать при любом раскладе. В изоляторе, в СИЗО, у черта на печке его надо крутить и колоть. Срочно! Зотов! Зотов! Что наши экономисты копаются? Неужели непонятно? Неужели нечего ему предъявить официально с махинациями на тендере с обналичкой? Не доказать? Или время нужно? Чувствуя, что он начинает злиться, Гуров сел в машину и откинулся на спинку сиденья. Он смотрел перед собой, смотрел, как охранник открывает ворота лагеря. Один, два, три, четыре, пять. Гуров досчитал до пятидесяти и понял, что успокоился. Снова взял себя в руки. Теперь понятно, почему убийства обоих рабочих так не похожи друг на друга. Выезжая на трассу, Гуров набрал номер телефона Кричко. «Привет, курортник, как самочувствие?» «Знаешь, было совсем хорошо», – вкрадчивым голосом поведал Станислав Васильевич. «А потом мне приснился сон, что ты едешь по дороге на машине. Тебе стало скучно, ты мне начал завидовать. И зависть до такой степени стала тебя одолевать, что ты остановился, достал папку, разложил лист бумаги и начал рисовать схему за схемой, в которой месть твоя, не зная границ». «Стала приобретать самые чудовищные размеры и очертания. И тогда ты...» «Что, совсем скучно?» С жалостью спросил Гуров. «Ты не представляешь!» Заверил Станислав. «До такой степени, что и в час ночи рад звонку друга. Что там у тебя стряслось? Рассказывай». «Если коротко, то рабочего Максима Смирнова в лагере «Страна чудес» убили». Это не несчастный случай. Причина та же, способ только другой. Его в яму столкнул заведующий столовой из этого лагеря. Столкнул умышленно и сам в этом признался. Причина? Помолчав, спросил Кричко. Хищение, угроза разоблачения, любовник жены? Нет у него жены, Стас. Вздохнул Лев Иванович. У него другая проблема. Сын. И сынок этот постоянно устраивает папе проблемы. То с наркотиками, то с азартными играми. Результат ты представляешь. Большие долги очень неприятным людям, которые не любят ждать, предположил Кричко. И в обмен на долги и жизнь сына они предложили этому Горбунову совершить убийство? В точку, Стас, в самую точку, угрюмо произнес Гуров. И, увы, шантажировал Горбунова, Хлебников по кличке Батон. «Ну, извини! Я вот что подумал, Стас!» Гуров помолчал, собираясь с мыслями. «Позвони своему знакомому Артуру Казаряну и предупреди, что я его найду и у меня будет просьба, в которой отказывать мне не рекомендуется». Вечеринка, точнее, деловая встреча с элементами нетворкинга, на которой обязательно будет и гендиректор Базилев с ЛТД Зотов, проводилась в загородном клубе «Парк Берег». Хмурый Артур Казарян лично передал Гурову приглашение из рук в руки в кафе на проспекте Мира. «Начало в 18 часов, но это условное время», недовольно хмуря брови, пояснял Казарян. Обычно с 6 до 7 вечера собираются гости, идет общение, новые знакомства, фотографируются в фотозоне. Сама программа начнется в 7. А что за цифра стоит в правом верхнем углу? Показал пальцем сыщик. 27 это номер вашего столика. На входе вас встретит представитель администрации, сверит фамилию и проводит до вашего столика. С 1 по 10 столики «Это ВИП-зона. Туда, извините, приглашения не я распределяю. Я даже не знаю, у кого их взять. Там решают организаторы. Они лично приглашают. Думаю, туда даже нет приглашений, как таковых, в бумажном виде. Артур, ты почему так нервничаешь?» «А чего мне не нервничать?» Еще больше нахмурился Казарян. «Вы этой среды не знаете. Вас могут раскусить в два счета». «Вас вообще могут опознать те, кто попадал в поле зрения полиции. А там и такие будут?» Гуров сделал вид, что крайне изумился. «Я думал, что в деловом мире только честные люди, которые дружат с законом. Ну, знаете, я даже не могу предположить такое общество, в котором не встречались люди, имевшие в разное время конфликт с законом. И не обязательно они преступники». «Обстоятельства, злой умысел, завистник. Мало ли что может привести человека под статью. Как говорится, был бы человек, а статья найдется. Оптимист ты, Артур, до мозга костей оптимист!» Усмехнулся Гуров. «Ладно, не унывай. Эту среду я знаю, тебя не подведу. Никто и никогда не узнает, что приглашение мне дал ты» а мои клиенты там вряд ли будут, специфика у меня немного другая». Гуров, конечно, успокаивал Казаряна за свою карьеру в уголовном розыске его клиентами, как он выразился, кто только не был. Даже депутаты. Были случаи, когда люди, нечестным путем получившие мандат депутата, проворачивали делишки, ради которых им этот мандат и был нужен. Подводить Казаряна у него и в самом деле желания не было. Артур человек нужный, помогать соглашается всегда, поэтому его беречь надо, он еще пригодится и не раз. Визитки Гурову сделали за два часа, и он заскочил за ними в рекламную кампанию по пути на вечеринку. Чтобы не придумывать название фирмы и не врать так уж откровенно, Лев Иванович поступил вполне креативно, в духе времени. На белой лаконичной визитке тесненными буквами было написано «Лев Гуров. Волшебник» а внизу, как водится, номер телефона и адрес электронной почты. Еще года два назад Мария подсказала мужу, что мода на яркие красочные визитки давно прошла, и он пошел именно по этому пути. За столиком, к которому его проводили, сидели две дамы и один очень серьезный мужчина в очках. Мужчина оказался юристом, но обменялся с Гуровым визитками улыбнулся надписи и исчез среди других гостей. Дамы же очень заинтересовались живым волшебником, и Гуров пустился врать на пропалую о том, чем же он занимается конкретно, как действующий волшебник, и в чем его волшебство заключается. Разумеется, ни слова о мистике. Фантазии не было предела. Не говоря ничего конкретного, Гуров намекал, что занимается инвестициями, что его клиентами становятся люди самого разного уровня достатка и возможностей. Но в основном его интересуют профильные инвестиции. Если ты ничего не понимаешь в строительстве, то и смысла нет инвестировать деньги в эту отрасль. Можно, конечно, нанять консультанта, личного менеджера, но это все не очень надежно, потому что чужая ответственность, она так и остается чужой. Гуров расписывал, как художники инвестируют в картинные галереи, а потом, как совладельцы, выгодно там выставляются. Такой принцип осуществляется и в туристическом бизнесе, и в производстве. Дамы оказались словоохотливыми, им хотелось блеснуть своими заслугами и талантами, и вскоре разговор перешел на тему индустрии красоты. Пришлось поддерживать разговор. Зотов появился уже ближе к 7 вечера, но Гуров не стал спешить, наблюдая за бизнесменом. К тому подходили то одни люди, то другие. Зотов чокался бокалом, отпивал с каждым глоток шампанского. С одними он разговаривал покровительственно, с другим держался на равных. Даже с человеком из районной администрации. Хотя нет, с ним Зотов тоже разговаривал покровительственно. «Ничего, пусть общается, я подойду к нему попозже», решил сыщик и замер с открытым ртом, так и не поднеся к губам стакан с соком. Он увидел среди гостей женщину в лиловом брючном костюме и дорогих туфельках, которые стоили как зарплата инженера на заводе. Это была Эльвира Сотникова. Женщина тоже ходила с бокалом, здоровалась с разными людьми, с некоторыми даже чуть обнималась, прижимаясь щечкой к щеке. Гуров откинулся в кресле так, чтобы его лицо было скрыто за головой соседки по столику. Элла знала его в лицо. Элла знала, где он работает на самом деле. Встречаться с Сотниковой, не проведя с ней предварительной беседы, не стоило. Подходящий момент, наконец, подвернулся. Когда программа подходила к концу, и Сотникова отошла к бару с какой-то женщиной, с которой они несколько минут вежливо улыбались и деликатничали. Гуров понял, что это ненадолго, и выбрался из-за своего стола, извинившись перед дамами. Элла в последний раз раскланялась со своей собеседницей и двинулась было к своему столу, но тут перед ней возник Гуров. «Добрый вечер, Эльвира Николаевна!» – обаятельно улыбнулся сыщик. «Какая неожиданная, но приятная встреча, не правда ли? Давайте-ка с вами немного пообщаемся, а то вечер может оказаться не совсем удачным». «Вы здесь?» – удивилась женщина. «Не понимаю». «Понимать в данном случае не надо. Надо знать Элла и запомнить. Запомните, что вы меня не знаете. Вы не имеете представления, где я работаю. Это важно». «Позвольте, товарищ полковник», – попыталась растопырить перышки женщина, но Гуров пресек эту попытку. «Делайте, что я вам говорю, и тогда вы пострадаете меньше всех в этой истории. Многого я вам пока не скажу, не время. Но вам достаточно знать хотя бы то, что один из тех парней, который участвовал в спектакле с нападением на вас, когда вас спасал Станислав Васильевич, это уголовник Дмитрий Хлебников по кличке Батон. Вы были в курсе того, что происходит». «Вы хотели втереться в доверие к полковнику Кричко. А теперь я вам расскажу еще одну историю, что этот самый Батон с дружками попытались напасть на полковника Кричко в лесу и убить его. Станислав Васильевич не особенно пострадал, а вот Хлебников был убит. Так что тут не до шуток. Делайте, что я вам говорю, и тогда...» Можете рассчитывать на мою благосклонность. Вы поняли, Элла? Да, Лев Иванович. Сотникова заметно сникла. Я буду вести себя так, как вы сказали. Заканчивалась развлекательная программа. Дальше будет танцевальная музыка, напитки. Гости будут веселиться уже так, как каждый того хочет. Кто-то уедет, кто-то станет обсуждать дела или перспективы. Гуров занял позицию возле бара, чтобы не пропустить подходящий момент и познакомиться с Зотовым в своей временной роли. Наконец, когда гости уже вовсю танцевали под современную клубную музыку, Гуров вклинился между двумя гостями, когда один уже отошел от Зотова, а следующий еще не вошел с ним в контакт. «Здравствуйте, Александр Павлович!» Гуров возник перед Зотовым. «Здесь нет сегодня никого, кто бы мог меня представить по всем правилам приличия. Но мы не в старой доброй Англии, поэтому позвольте представиться самому. Лев Иванович Гуров». «Добрый вечер, Лев Иванович». Зотов пожал протянутую руку и кивнул на зал. «Как вам сегодняшний вечер? Не очень представительный, но интересные люди есть». «Я рад, что сегодня смог попасть сюда». Согласился Гуров и протянул Зотову свою новую визитку волшебника. «Мне вообще хотелось бы поглубже окунуться в московский профессиональный мир. Я занимаюсь инвестициями, но все мои партнерские отношения, все связи ограничиваются Саратовом и Самарой. Но поскольку потенциальные партнеры к нам наведываются из Москвы и из Сибири, то я решил... «Что пора и мне выдвинуться навстречу потенциальным партнерам». «Волшебник?» Зотов улыбнулся только уголками губ, прочитав, что написано в визитной карточке. «Амбициозно». «Запоминается быстрее», усмехнулся Гуров. «Ивановых, Петровых и Сидоровых с Гуровыми в нашей стране пруд пруди, а вот волшебников, кроме меня, я еще не встречал». Обычно заинтересовываются. Тут вы правы. Я вот тоже несколько заинтригован, хотя меня удивить особенно нечем. Пока и под своей фамилией удается получать выгодные контракты. Все решается, увы, на земле, а не в мифических волшебных сферах. Я думаю, мы с вами пообщаемся еще на эту тему. Не зря же вы приехали в столицу. Наверняка есть какие-то наметки, проекты. «Предложение. Подготовьте ваш пакет и позвоните мне на следующей неделе». Зотов протянул свою визитку, что следовало расценивать как окончание разговора на сегодня. Но от Гурова не ускользнуло и то, что Зотов за последние минут 20 стал каким-то озабоченным. которое из бесед. Кто из гостей ввел его в это состояние? Или это был телефонный звонок? После окончания программы, да и во время нее, Зотову звонили раз десять, и он отвечал, отсылал какие-то СМС-сообщения. Нервничал генеральный директор мощной компании и изобретатель сложных схем махинаций с бюджетными деньгами. Может, Шаров его так расстроил? Может, до Зотова стала доходить информация о том, какими способами и средствами действует его помощник? Гуров стал перемещаться по ресторану, стараясь держаться за спинами людей, и продолжил незаметно наблюдать за Зотовым. Что-то бизнесмен должен предпринять. Может, конечно, и ограничиться общением с нужными людьми и помощниками по телефону, а может и уехать. Сыщику не хотелось рисковать и организовывать на сегодняшний вечер наружное наблюдение за Зотовым. Важнее был контакт, который только что завязался. Но тут произошло интересное. Зотов вдруг подошел к Сотниковой, что-то ей сказал и ушел почти к самому гардеробу, в угол помещения, где освещение было слабее. Гуров напрягся и переместился к месту поближе. Сейчас Зотов не выглядел респектабельно, в его руке не было бокала с шампанским, и Элла, подошедшая к нему, тоже как-то стало суше и испуганнее. Она уже не одаривала всех вокруг очаровательной улыбкой. Зотов принялся что-то говорить женщине, но выглядело это так, будто он Элу отчитывал. Причем по их лицам и жестикуляции было понятно, что они давно и хорошо знакомы, что Зотов имеет право так разговаривать с этой женщиной. И она ведет себя так, как будто понимает его право и даже заслужила столь резкий разговор. «За что он вас так отсчитал?» поинтересовался Гуров, подойдя сзади к Сотниковой, когда Зотов оставил ее и ушел снова в зал. Элла вздрогнула от неожиданности и повернулась к мужчине. Даже при слабом освещении сыщик прочитал на выразительном лице Эллы смятение, страх и беспомощность. «Боится, не знает, что делать. Она в капкане». Это все промелькнуло в голове Гурова, и он решил действовать. Пока женщина в таком состоянии, ее можно перетянуть на свою сторону, сделать помощником, союзником. «Вы все видели, да?» – пробормотала Элла. «Господи, Лев Иванович, я просто запуталась. Я не знаю, что делать». И чем дальше, тем мне становится страшнее. А дальше? Что будет дальше? Деньги кончаются быстрее, чем появляются новые задания от Зотова, от Шарова, да? Вы про Шарова знаете, испугалась Сотникова. А вы думаете, мне не дают покоя лавры актрисы? Мне заплатили, чтобы я сыграла эту роль жертвы на темной улице. Боже мой! «Его убили, а ведь он мог убить меня!» «У этого человека взгляд убийцы. Мне было очень страшно там, на улице. Я только потом поняла, подумала, что если бы с вашим товарищем что-то пошло не так, они бы могли убить его прямо там, и меня как свидетеля. На что я им?» «Тихо, Элла, тихо!» прошептал Гуров. «Где найти Шарова?» «Где вы с ним встречаетесь? Когда?» «Он никогда не назначает времени. Он приезжает, когда ему вздумается. Он всегда знает, где я, что делаю, во сколько приезжаю домой. Мне не разрешают никуда ходить, вести личную жизнь, запрещают заводить отношения, подруг. А Ольга, ваша соседка в Волжино, она вам подруга?» Мы с ней общаемся, конечно, когда я приезжаю туда, только я теперь редко там бываю. Какой приказ вам отдал Зотов? Он отругал меня, что я пришла сюда. Но я не могла, я же работаю в юридической компании, и нас пригласили. А еще он велел получить у Шарова задание, ждать его, когда тот объявится и скажет, что делать. Я не могу, Лев Иванович. «Меня уже тошнит от этого. Я же...» «Вот что, Элла, если хотите спастись, выбраться из этого болота, освободиться от зависимости от этих людей, я вам помогу. Но и вы помогите мне. Согласны?» «А вы поможете? Не бросите меня после того, как я помогу вам». «Дать вам честное слово?» – улыбнулся сыщик. «Даю». Смотрите, вон там за гардеробом есть дверь. Она выходит на задний двор, где стоят мусорные баки заведения. Там их забирает машина. Пройдете через эту дверь, через двор, и сразу увидите мою машину. Я отвезу вас в Волжино, в ваш загородный дом, и приставлю к вам охрану. Туда сейчас ближе, чем к вашей квартире в Москве». Когда опасность будет позади, вы снова заживете своей обычной, полной жизнью». Гуров оставил Сотникову, покрутился в зале, а потом вышел на улицу, сел в машину и набрал по телефону номер Безрукова. «Тимофей, ты дома или на работе?» «Когда это оперативники уголовного розыска в такую рань приходили домой?» усмехнулся лейтенант. «Вы сами-то тоже не у телевизора в тапочках лежите». «Тапочки я снимаю, запомни». «Не привык ложиться на диван в тапочках», – нравоучительно заметил Гуров. «Так что не наезжай на начальство, а теперь слушай приказ. Получай оружие, если оно не при тебе. Садись в машину и езжай в поселок Волжина, к дому Эльвиры Сотниковой». «Машину оставь так, чтобы ее не было видно возле дома. Жди у входа. Твоя задача – охранять женщину от бандитов. Ночь как-нибудь переночуете, а завтра я тебя сменю кем-нибудь, еды привезу. Учти, сейчас самый опасный момент. Эллу могут попытаться убрать». «Я понял, Лев Иванович», – спокойно отозвался без безруков. «Можете на меня положиться». «За 30 минут уложишься?» «Обязательно, Лев Иванович», – заверил Безруков. «Если что-то непредвиденное или пробки, я вам позвоню, предупрежу». Гуров отключился и задумался. «Да, гордость в голосе Тимофея, конечно, слышалась. Но немало ли одного человека? Ничего. До утра ничего не случится. Я же сейчас просто перестраховываюсь. Да и Эльвире так спокойнее» увидит, что ее охраняют. Так что этот жест сделан для ее спокойствия, а не потому, что сейчас уже так опасно. Наверное, я прав. Решил сыщик, завел мотор и, объехав ресторан с другой стороны, остановился у въезда во двор. Эльвира появилась через несколько минут, села на переднее сиденье и откинулась на спинку с видом человека, который совершил многое. А теперь отрешился от прошлого, принял судьбоносное решение и не раскаивается. «Надеюсь, что не раскаивается», – подумал Гуров, трогаясь. «Попытка вернуть все назад дорого может ей обойтись. В этой среде предательство и непослушание не прощают». «Ну, считайте, что теперь у вас уже многое позади», – спокойно сказал Гуров, вглядываясь в окружающую ветреную и пасмурную ночь. Главное – сделать первый шаг, а потом будет легче. Вы ведь уже будете в пути. Этот путь начать трудно. Потом вы просто идете к цели, к спасению. Вы говорите как проповедник, как священник о спасении. Так в чем-то наша работа похожа. Мы открываем людям глаза на их жизнь, на содеянное. Это прокурор обвиняет, указывает на нарушение закона. Это судья принимает решение, виновен ты или нет. А мы, оперативники уголовного розыска, общаемся с оступившимися первыми. Мы первыми можем протянуть руку или отказать в поддержке. Мы больше других общаемся с самым грязным, а то и кровавым, извлекая оттуда души людей, чтобы их очистили или наоборот покарали. «Нам разрешено не обвинять!» «И вы меня не обвиняете?» Усмехнулась Элла и посмотрела на сыщика пристально. «Знаете, на что это похоже? На разговор священника и блудницы. Он весь из себя святой, а она падшая. Вы же понимаете, что я вашего крючко, соблазнить пыталась и соблазнила бы и легла бы с ним в постель, если бы он не отказался?» Блудница и есть. Падшая дальше некуда. Не противно вам со мной в машине сидеть. А если и вас начну соблазнять? Не начнете, пожал Гуров плечами. Вы это делали не по собственной инициативе, а по приказу своих тюремщиков. Тюремщиков вашей души, так это называется. Они использовали ваше тело как инструмент, упрятав в темницу вашу душу. «Я почему так говорю? Потому что я с большим интересом изучал христианство. Не для работы, а просто интересно было понять. И знаете, с какой парадоксальной вещью я столкнулся? С какой догмой? Я был потрясен и какое-то время не мог принять, пока не понял, душой не принял это. И тогда многое встало в голове на свое место. Работать стало легче». «В нашей работе ведь нельзя ненавидеть преступников. Ловить можно, понимать должно, но ненавидеть нельзя. Ненависть глаза застит, а они у нас должны хорошо видеть». «И что же вы поняли?» С интересом спросила Элла. Было понятно, что она уже успокаивается. «Понял я позже, а сначала узнал, прочитал. Так вот». В христианстве есть утверждение, что Богу не важно, кем ты был. Ему важно, кем ты стал. Важно, что ты пришел к вере, а это главное. Я сначала тоже как-то не принял это. Как же можно простить преступления, страшные преступления, в том числе и против веры, церкви? А потом понял, человек, который искренне поверил в Бога, принял его. Он ведь изменился. Он прошел свой путь к вере и не свернет с него. Понимаете, еще одна душа попала не в ад, так уж вот схематично представляя, а в рай. Человек пополнил ряды верующих, любящих других людей, а это подвиг. Армия верующих увеличилась, а это победа. «Вы верите в Бога?» – удивилась Элла. «Вы полковник полиции?» «Трудный вопрос», – улыбнулся Гуров. «Да, я не хожу в церковь, не читаю молитв, не соблюдаю посты и другие православные требования. Но в то же время я принял отношение к окружающему миру, которое заложено в православии, я понимаю и принимаю его. И вообще, вы задаете до такой степени интимные вопросы». Гуров снова посмотрел на небо на проносящиеся мимо в темноте черные деревья. Погода испортилась окончательно, но хотя бы не было дождя. без Безруков уже должен быть на месте. Сдаст ему Сотникову, проинструктирует обоих, а потом нужно лететь к Орлову. Многое предстоит обсудить и принять взвешенные решения. Ждать больше нечего. Надо брать этих гавриков, пока они... Не подались в бега, или пока кто-то там не принял решение, еще какого-нибудь свидетеля убрать. Гуров подъехал к воротам и остановил машину. Он велел Эльвире пока остаться в салоне, а сам вышел и осмотрелся. Ветер трепал волосы и полы пиджака. У кого-то по соседству скрипел на ветру забор. Погодка в самый раз для тайных дел. Или зловещих, подумалось Гурову и внутри шевельнулось какое-то нехорошее предчувствие. Он же велел безрукову ждать его у калитки. Опоздал, что ли? Почему же не позвонил, что не успевает? Рука машинально потянулась к ремню, где Гуров всегда, если возникала необходимость, носил в открытой кобуре пистолет. Он велел крючко теперь не расставаться с оружием и сам следовал этому решению. Дело было весьма опасным и непредсказуемым. На вечеринке он кобуру не надевал, она видна из-под полы пиджака, и он просто сунул пистолет под ремень за спиной. С пистолетом на пояснице ехать на машине неудобно, ровно как и сунув его за ремень спереди. И Гуров на время поездки положил его в боковой карман пиджака. И сейчас он об этом не пожалел. «Стой, где стоишь, и не рыпайся!» Раздался громкий голос. Гуров сразу ощутил угрозу, понял ее, несмотря на сильный ветер. Он не шевелился, а только медленно повернул голову налево. От увиденного внутри у сыщика похолодело. «Эх, Тимофей, как же ты так?» Из-за куста старой сирени появились две мужские фигуры. Крупный лобастый молодой мужчина держал за шею другого, приставив к его виску дуло пистолета. Несмотря на ночь, даже в свете фар-машины, светивших в сторону, Гуров узнал того, кто сейчас держал в заложниках лейтенанта. Это был Александр Головнин по кличке Череп. С ним Гуров уже сталкивался возле лагеря, когда череп уничтожал следы своего там пребывания, собирал окурки с того места, с которого он наблюдал за Вячеславом Андреевым, прежде чем убить его. То, что череп появился здесь, говорило лишь об одном. Эльвира Сотникова приговорена как свидетель, который слишком много знал. Наверняка кого-то послали к ней на городскую квартиру, а сюда приехал убийца череп бросай оружие полковник или я твоего сыскаря продырявлю у меня под пиджаком нет оружия объявил гуров и взяв пальцами полы пиджака развел их в стороны опусти пистолет и поговорим не верю я тебе полковник про тебя братва такие байки рассказывает что веры тебе нет снимай пиджак слушай головнин Громко заявил Гуров. «Что-то мне аж обидно стало, что в твоих кругах меня считают бесчестным человеком. Я всегда держал слово, и преступники это знают. Никто не говорил, что ты врешь. Умный ты больно, опасный. Снимай пиджак, или я твоему пареньку начну простреливать ноги, а потом руки. Или тебе прострелить ногу, полковник». Ситуация была критической. Череп наивным не был, и держал он Тимофея так, что был весь прикрыт телом лейтенанта. Нужно очень хорошо прицелиться, чтобы попасть в него и не зацепить безруково. А стрелять придется почти не целясь, по интуиции. И первый же промах заставит головнина тоже нажать на спусковой крючок. Что же придумать? И медлить нельзя, и придется подчиняться». Что будет дальше, неизвестно, но нужно спасать и лейтенанта, и Эллу. Она там, наверное, ни жива, ни мертва сидит в машине, если, конечно, она не гениальная актриса и не разыграла новый спектакль, чтобы заманить Гурова в ловушку, а сама сидит там и посмеивается. Но пиджак придется снимать. Игуров начал медленно стягивать его, пытаясь не выпускать бандита из поля зрения. Сыщик лихорадочно искал решение, искал выход из этого дурацкого положения. Снимая пиджак, сунуть руку в боковой карман и, волоча пиджак по земле, сделать к бандиту хотя бы два шага. Хотя бы еще на пару шагов приблизиться, тогда можно рискнуть, и выстрелить ему в голову. Даже касательное ранение вызовет контузию, подействует так, что Безруков сможет вырваться, отвести оружие бандита от своей головы. И не важно, что череп может выстрелить в Гурова. Этого сыщик боялся меньше всего. Рисковать собой всегда легче, чем рисковать близкими. Головнин не дал Гурову подойти даже на шаг гаркнув, чтобы тот остался на месте. И без Безруков уловил этот момент, момент, когда бандит больше опасался Гурова перед собой, чем лейтенанта, к чьей голове он приставил оружие. И Тимофей сделал резкий рывок головой вперед и вниз, пытаясь нарушить равновесие бандита и одновременно схватить руками его вооруженную руку и отвести дуло от себя в сторону». Но взбешенный череп оказался сильнее. Чувствуя, что заложник выскальзывает из его рук и что лейтенант может схватить его руку с пистолетом, череп не стал бороться с Безруковым, а наоборот, оттолкнул его от себя. Безруков не удержался на ногах, споткнулся о какой-то камень, но все же попытался броситься в сторону, понимая, что выстрел в его сторону последует незамедлительно. И выстрел резко хлестнул через ветреную ночь. Безруков вскрикнул, порываясь броситься на бандита. Но одна нога его не послушалась, подогнулась, и он упал на землю. Гуров уже не стал ждать. Его рука была в боковом кармане снятого пиджака. Сыщик не стал извлекать руку из кармана. Он как сжимал рукоятку оружия, так и направил ствол в сторону бандита и дважды выстрелил через ткань пиджака. Череп оказался человеком опытным, а может быть, ему помогло чувство паники, когда все рефлексы усилились, когда его организм попытался бороться за жизнь. Одновременно с выстрелами сыщика Череп не попытался ввязываться в перестрелку на расстоянии 10 метров, а бросился назад в темноту. Все же, выдернув руку с пистолетом из кармана пиджака, Гуров почти упал на колени рядом с Безруковым. «Что, Тимофей, как ты?» «Нога», – простонал лейтенант. «Нормально. Элла в машине. Перетяни ногу выше раны. Останься с ней!» – крикнул Гуров и бросился в темноту. В какой-то момент он успел обрадоваться, что сегодня под пиджаком у него была необычная белая рубашка с галстуком. На вечеринку он надел под пиджак тонкий джемпер под горло черного цвета. И сейчас в ночи он не мелькал, как белая ворона, а очень даже удачно сливался с окружающими предметами. Но вот этого нельзя было сказать про бандита в серой курточке и светлой футболке. Явно не готовился череп к такого рода приключениям. Снова Гуров отметил слабое соображение уголовника. Идя на операцию, когда тебе приказано убить кого-то, нужно одеваться соответственно, удобно для этого дела. Хотя, если подручные Шарова живут черт знает где, черт знает в каких условиях, и у них нет возможности переодеваться, нет элементарного гардероба, то что с них взять? Думая об этом, Гуров бежал вдоль улицы, а потом перепрыгнул через канаву у самой дороги. Фигура Головнина маячила впереди метрах в двадцати. Гуров пока не пытался его догнать, не зная, какая почва под ногами. Стрелять сразу не хотелось. Лишний раз дырявить человека неприятно. Да и тащить его потом назад на себе – дело не самое восхитительное. Главное – не потерять его из вида и не напороться на его дружков, хотя вряд ли они бы ждали его здесь так далеко от поселка. Чудом уловив в темноте, что череп чуть остановился и поднял руку, Гуров метнулся вниз, упал на одно колено. Хлест по лугу, стегнул пистолетный выстрел. Пуля пролетела где-то слишком далеко. Гуров вскочил на ноги и снова побежал. Чего он стреляет? Не уверен, что сможет убежать от него? Паникует? Хороший признак и тут же нога сыщика провалилась в сурчину. Гуров вскрикнул, но вовремя остановился, едва не вывихнув ногу. «Ах ты черт! Луга! Тут могут быть норы сурков и кротовые норы тоже! Или череп ногу сломает, или он, или повезет!» Успокоил себя Гуров и снова побежал. Что-то подсказало, что расстояние все же стало сокращаться. Череп весил больше, был курящим, пьющим, значит, у него одышка. Да и тренировок у него, подумалось Гурову, было не так много. В отличие от сотрудников управления, которые регулярно посещали занятия по физической подготовке, издавали определенные нормативы. Ребята любили даже просто поиграть в зале в волейбол или мини-футбол с гандбольными воротами. Череп остановился, сделал несколько шагов спиной вперед и снова поднял руку. Гуров рискнул не сразу падать, выждал едва ли не половину секунды, прежде чем броситься на землю, а потом сразу в сторону. Сделал он это не зря. Один за другим последовали в его сторону два выстрела. Одна пуля с хлюпаньем врезалась в землю всего в метре от ноги Гурова. И тогда сыщик решил все же не рисковать. Лежа на животе, он вытянул перед собой обе руки, держа пистолет двумя ладонями, и выстрелил. Потом еще раз. Череп крикнул и упал. «Ух ты!» Гуров вскочил на ноги и побежал, вглядываясь в темноту. Сейчас все шансы у него были нарваться на пулю, раненый уголовник вполне мог попасть в подбегающего к нему человека. Гуров успел разглядеть, что череп лежит на правом боку, левой рукой сжимает бедро и пытается ползти, плюясь и матерясь, на чем свет стоит. Он и правда увидел сыщика, осыпал его матерными проклятиями и лег на спину, чтобы получилось выстрелить снова. Гуров мгновенно упал на землю, откатился в сторону и замер. А череп, матерясь, выстрелил еще три раза в то место, где только что был сыщик, и тут же в ночи сухо щелкнул боек. Все, патроны кончились. Щелчок, еще щелчок. Гуров вскочил на ноги и снова бросился вперед. Всегда оставался шанс, что у противника найдется запасная обойма. Непонятно, чей в его руке пистолет. Если он его забрал у Безрукова, то второй обоймы у Черепа нет. А если он со своим оружием пришел, то боеприпасов у него может оказаться сколько угодно. «Сдавайся, Головнин!» – закричал Гуров, быстро сокращая расстояние. «Лучше будет, если ты не окажешь сопротивления!» «Все кончено, череп!» Уголовник, лежа на спине, приподнялся, опираясь на руку, поднатужился и швырнул в подбегающего человека пустой пистолет. Это был не самый страшный из его поступков, и поэтому Гуров не успел вовремя отреагировать, и тяжелое оружие ударило его в колено. Ругнувшись, сыщик сделал два шага и тоже упал, чуть не добежав до своего противника. И только теперь Гуров услышал звуки автомобильного мотора, узнав в нем характерное урчание уазика, который, переваливаясь на неровностях почвы, пробирался по лугу. Фары мелькали уже недалеко, то задирая луч в небо, то скользя им по земле. Сладкой музыкой в воздухе пронеслись короткие кряканья полицейской сирены. Потирая ушибленное колено, Гуров сел на землю, глядя, как череп лежит на животе, орет и в отчаянии молотит кулаками землю. Понятно, обидно человеку, но придется смириться.